Глава пятая. На то, чтобы договориться с алой о встрече, ушел почти целый день. К телефону Константинова сама не подходила, а женщина, что снимала трубку, устроила мне форменный допрос, к концу которого я уже ожидала предложения сдать анализ ДНК и провериться на детекторе лжи. Выяснив детали моей биографии и тщательно расспросив о цели визита, собеседница заявила. Аллы нет в Москве. Она снимается в новом проекте. Где и с кем, Это коммерческая тайна. Я швырнула трубку на стол, выпила чашку кофе и пошла к шефу. Босс решил сам поговорить с хозяином косметической фирмы, но Андрей Болотов в категоричной форме отказался беседовать с сотрудниками бригады. Бизнесмен не предполагал, что трудности лишь раззадорят нашего босса. И спокойно отсоединился. Федор стиснул зубы и ринулся в бой. К обеду он дозвонился до бывшего клиента, которого бригада некогда вытащила из большой беды и попросил того о помощи. Благодарный дядечка, кстати, крупный финансист, выяснил название банка, где Болотов взял нехилый кредит на развитие своего бизнеса. А у Димона нашлась подруга, водившая дружбу с массажисткой жены управляющего тем же банком. «Я вас еще не запутала? Ладно, сразу сообщаю конечный результат». Расплавив все телефоны, И, дернув за все ниточки, мы нашли таки человека, который в ультимативной форме посоветовал Болотову отнестись к Татьяне Сергеевой с должным уважением. Поэтому, когда я около шести вечера звякнула доктору, тот сказал сквозь зубы. «В восемь приезжайте в поселок Бархатово на Ленинградском шоссе». Я обрадовалась и поторопилась к машине. Надеюсь, двух часов мне хватит на дорогу по плотным пробкам. Андрей встретил меня в холле, который удивлял отсутствием зеркала и сразу начал диктовать свои условия. «Снимаете обувь, надеваете халат, тщательно моете руки, потом становитесь под кварцевую лампу». «А есть ли в вашем доме стерилизатор, соответствующий моим объемам?» — смиренно осведомилась я. «И сколько времени мне предстоит просидеть в кипятке?» «Не смешно», — отрезал хозяин. «Ранняя весна сопровождается вспышками гриппа, У Аллочки отсутствует иммунитет, она находится в процессе восстановления внешности. Любая инфекция может стать губительной. Я развернулась через левое плечо и пошла в ванную, где тоже не было зеркала. Оглядев меня, упакованную в белое одеяние, бахилы и шапочку, Андрей остался вроде бы доволен и приступил ко второй части инструктажа. «Не здоровайтесь с Аллой за руку. Сидите на том стуле, который я укажу». не задавайте ей неделикатных вопросов, сумку оставляете тут, никаких диктофонов, не выражаете соболезнования, не произносите слов жалости, беседуйте с Аллочкой, как с нормальным человеком. Если я говорю «хватит», вы затыкаетесь немедленно». «Константинова совершеннолетняя», возразила я. «Или вы ее купили? По какому праву вы ставите подобные условия?» Алла в курсе, как вы общаетесь с теми, кто хочет с ней встретиться? Ей сообщают о телефонных звонках, или нанятая вами охранная овчарка отпугивает всех. Я могу вызвать сюда парней с автоматами, которые вежливо спросят у актрисы, вы добровольно спрятались в поселке, или вас силой удерживает человек, который не желает, чтобы весть о производимом им некачественном креме для лица разлетелась по всей Москве. «Вон!» — гаркнул Болотов. «Вон!» «Немедля! Прочь из моего дома!» «Супер!» — кивнула я. «Ухожу. Но завтра вас побеспокоит из банка и потребует погасить кредитную задолженность, которая вместе с процентами составляет не одну сотню тысяч долларов». Андрей набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и сказал уже другим тоном. «Я просто боюсь за Аллу. Как муж за жену. Это естественно». «Переживать за любимого человека?» «Мне не удалось скрыть изумление». «Вы зарегистрировали брак?» Болотов поморщился. Сергей Гаврилов, продюсер сериала, был против того, что алочка выйдет замуж. В кино у нее роли хитрых расчетливых стерв, которые вертят мужчинами, морочат им головы, водят за нос. Алла в жизни иной человек. Но Сергей требовал, чтобы она сохраняла экранный образ, выходя в свет». Для пиара сериала «Крокодил в бассейне» он велел Аллочке появляться на тусовках с разными кавалерами. Примечание. Название сериала придумано автором. Любые совпадения случайны. Журналисты писали, что Константинова хищница, чем привлекали к ней внимание. Незадолго до несчастья Сергей составил план. Алла должна разыграть роман с Павлом Митко. Знаете его? «Лично нет», — ответила я. только исключительно по его работам в кино. Любимец женщин, мечта каждой россиянки от семи до девяносто лет. Красавец, всегда исполняет роли борцов за правду и справедливость. Но ведь он вроде и женат. Андрей потер кулаком глаза. Я устаю к вечеру от яркого света. Пиарщики метко перестарались. Павел стал смахивать на карамельный торт с начинкой из варенья, сверху украшенный взбитыми сливками с шоколадом. «Вы польститесь на такой десерт?» Я улыбнулась. «Может и стошнить». «Точно», — вздохнул Андрей. Вот Сергей решил провести ребрендинг. Ничего оригинального в его тупую башку не пришло. Якобы Паша и Алла встретились на съемках нового сериала, влюбились, и пошла карусель. Пара скрывается от прессы. Папарацци ловят Ромео с Джульеттой утром на выходе из гостиницы. Митко и Константинова тайком летят в Париж. Вся пресса гудит о романе, одновременно раскручивается и сериал, который будут смотреть даже те, кто не любит многосерийные ленты, просто из чистого любопытства поглазеть на Аллу и ее кавалера. «Не новый способ», — кивнула я, — «могу назвать с десяток звезд, которые уже опробовали данный трюк». «И всякий раз успешно», — вздохнул Болотов. «Народ обожает истории про любовь. Наша свадьба тут совсем ни к чему, поэтому мы живем в гражданском браке». Сейчас-то легко можем пойти в ЗАГС, но жена отказывается. Она не хочет появляться на людях. Вам удалось сохранить полную тайну, согласилась я. Алла просто Штирлиц. Похоже, она даже своей лучшей подруге ничего не сообщила о своем счастье. Болотов открыл дверь во внутреннее помещение дома. Некоторые люди полагают, что секрет — это информация, которую они рассказали лишь одному человеку. Но мы с Аллой отлично понимаем. «Если знает комар, услышит и свинья». Поэтому молчали. У жены есть в контракте пункт, по которому она не имеет права выходить замуж, пока идут съемки сериала «Крокодил в бассейне». В случае нарушения этого условия ей предстоит выплатить громадную неустойку. В последнее время алочка начала неплохо зарабатывать, но она и много тратила. Имидж женщины-вамп требует расходов. Продюсер Сергей от нее требовал и в частной жизни соответствовать экранному образу. Но при этом средств на оплату одежды, украшений, парикмахера для личных услуг не давал. Хотя можно ли считать частной жизнью время, когда, изображая из себя того, кем по сути не являешься, преодолевая нежелание, приходишь на тусовку по приказу продюсера в компании малоприятного для тебя мужчины, которого подобрал тот же продюсер? На мой взгляд, Гаврилову следовало обеспечивать звезду всем необходимым. Но нет, он лишь делал Алле замечания рычал «Побольше блеска! Бренды наружу!» «Почему это на руке часы без брюликов? Прекрати раскатывать на такси! Тебе по статусу положен «Мерседес» с шофером!» У меня как раз случился напряг в бизнесе. Вы, как я понял, знаете, что я взял большой кредит в банке. Мы с Аллой в случае официальной свадьбы никак не могли выплатить компенсацию по договору. Вот решили просто дождаться конца проекта. «Вы рисковали», — вздохнула я, идя за хозяином вглубь дома. «Санта-Барбору вроде бы снимали двадцать лет, и папарацци вездесущи. Рано или поздно правда о ваших отношениях все равно могла бы выплыть на поверхность». «Но не выплыла», — отрезал Андрей. «Так, еще раз прошу, не пугайтесь и не пяльтесь на лицо алочки Ну и не отводите глаза в сторону. Жена болезненно воспринимает, когда человек не может на нее смотреть. «Луся! Это мы с Татьяной!» «Входите!» — крикнули из комнаты. Я храбро перешагнула порог и очутилась в просторном помещении с камином. Это явно была гостиная. Здесь на стене висела большая плазменная панель, но отсутствовало традиционное зеркало. «Здравствуйте!» — сказал мелодичный женский голос. Я повернулась на звук и в ту же секунду поняла, почему в особняке отсутствуют зеркала. «Можно я не стану вам описывать лицо алочки Поверьте, ничего приятного во внешности молодой женщины не осталось». «Страшно, да?» — спросила Алла. «Да вы не стесняетесь. Я и сама бы заорала, увидев подобное чудовище». «Солнышко, ты преувеличиваешь!» фальшиво-бодро завел Андрей. Алла сгорбилась и натянула на плечи плед. Я посмотрела в ее глаза и честно сказала, «Выглядите вы не лучшим образом, но я видела жертв пожара. Поверьте, спустя некоторое время вы пойдете на поправку». «Бровки сделаем», — подхватил Андрей, а после радикальной шлифовки Алла махнула рукой. «Ладно, я не собираюсь хныкать, от слез красота не вернется». Если я не оправлюсь, начну названивать режиссером. В конце концов, уроды тоже нужны. Очень хочу вернуться в кино. Я готова играть квазимода. Заодно и на гриме сэкономят. Он был горбун, не кстати, заметила я. А у вас прекрасная фигура, на зависть многим. Например, мне, толстухе, которая не способна закрыть рот на замок. «Давайте поменяемся», — без тени улыбки предложила актриса. Вы получите мой вес и лицо в придачу, а я заберу ваш центнер и потрясающе красивую кожу. Идет? — Луся! — с упреком произнес Андрей. — Ну к чему этот разговор? — Вы бы махнулись? — с вызовом продолжала Алла. — Нет, — ответила я. Константинова кивнула. — Люблю честных людей. Я чудовище. Ну что ж, постараюсь привыкнуть к новому образу. Мне внезапно стало жарко. Ваша внешность лишена привлекательности, но вы живы, вы сохранили ум и способность передвигаться. Поверьте, кое-кто вам позавидует. Например, Катя. «Катя — Катя? — удивилась Алла. «Бочкина — Бочкина, — уточнила я. — А что с ней? — изумилась Константинова. Андрей с недоумением уставился на меня, я поежилась. — А вы не знаете? — О чем? — Осторожно поинтересовался Болотов. Я почувствовала себя, как девица, которая явилась на смотрины к родителям жениха, вошла в гостиную и уронила юбку, оставшись в исподнем. — Что случилось с Катюхой? — прошептала Алла. Андрей сделал попытку увести меня из комнаты. — Таня, помогите мне заварить чай. Алла стукнула кулачком по подлокотнику кресла. — Хватит! Она права! У меня изуродована внешность, но не мозги. Я вполне способна самостоятельно вести разговор. Прекрати меня опекать. Сижу в заперти исключительно из-за тебя. Хочешь чаю? Ну иди сделай. Мне неохота хлебать кипяток. Татьяна тоже приехала не для того, чтобы жрать печенье. есть таким весом оно, кстати, не на пользу. Я имею полное право знать правду про подругу». Андрей сел на диван и отвернулся к окну. Алла сбросила плед, аккуратно сложила его... потом поправила кружки, стоявшие на столике. Она выровняла их по линеечке, повернула ручки чашек в одну сторону, удовлетворенно вздохнула и сказала. «Начнем заново». «Что с Катей?» Я не решалась сразу выложить истину, поэтому задала встречный вопрос. «Вы, похоже, прекратили общение с единственной близкой подругой летом прошлого года. Почему?» Константинова похлопала себя ладонью по лицу. «Из-за этого не хотели расстраивать Катю? Или боялись, что она испугается?» — предположила я. «Ни то, ни другое», — поморщилась Алла. «Хотя Катюха непременно бы пришла в ужас, а потом замучила бы меня вниманием. Я испугалась, что погублю бизнес Андрея. Открою секрет. Мы с ним познакомились, когда я, получив предложение от его фирмы, пришла подписывать контракт». Это была любовь с первого взгляда. «Смешно, да?» «Если хотите чаю, я принесу». «Спасибо, не надо», — быстро ответила я. «Лучше расскажите, что произошло». «Мы начали поиск человека, который вас изуродовал». Алла зябко поежилась. «Ни я, ни Андрей никуда не обращались. То, что случилось с моим лицом, тайна Прошло довольно много времени после происшествия, и вдруг вы являетесь в наш дом. У меня к вам возникло с десяток вопросов. Кто рассказал вам о моем изуродованном лице?» В курсе случившегося были лишь мы и продюсер Сергей Гаврилов. Почему начато расследование? Неужели правоохранительные органы сами берутся за дела, в которых, на первый взгляд, нет следов преступления? «Вы можете сделать карьеру следователя», — пробормотала я. «Хорошая идея», — кивнула Алла. «Непременно ее обдумаю. Любой преступник упадет в обморок, увидев меня, а затем признается в убийстве Джона Кеннеди, лишь бы только страшилище отстало». «Так что произошло с Катей? Ведь вы приехали сюда, потому что с ней случилась беда, так?» Бочкина скончалась. Она выпила средство для дезинфекции, которое было налито в бутылку из-под киселя, сказала я. «И это не самоубийство». «Господи!» — ахнул Андрей. «Вот бедняга!» «Мучительная кончина!» Алла отвернулась к окну. «Ход ваших мыслей мне понятен». У меня сожжено лицо едкой гадостью, Кате подсунули кислоту. Вам кажется, что за этими двумя преступлениями стоит один человек? Ошибаетесь. Мы с Андреем отлично знаем, кто меня изуродовал. Но молчим, потому что озвученная правда может сильно повредить мужу. Но вам расскажем, чтобы вы успокоились и не поднимали шума.